Глава 17. Ангел. Не рановато тебе на тренировку, спрашивает Агата минут через 5. Поднимаю голову и откинув волосы на правое плечо, утыкаюсь затылком в подголовник сиденья. Шторм внутри меня понемногу утихает, но на губах я как будто всё ещё чувствую пульсацию от настойчивого поцелуя. Я не буду танцевать. Тогда зачем едешь туда? «Не могу уже сидеть дома, я там с ума схожу». «Агата, зачем ты дала ему мой номер?» «Кому?» Я смотрю на нее, приподняв одну бровь. Подруга бросает на меня быстрый взгляд и возвращает внимание к дороге. Вздыхает, но я же вижу, что не кается. Он сказал, что влюбился. «И это что, повод давать ему номер? А если завтра так половина парней универа скажет?» «Выложишь мой номер в общий чат?» «Слушай», — она тормозит на светофоре и поворачивается ко мне лицом. «Он был очень убедительным», — улыбнувшись, Агата смягчает тон. Гельчонок, развлекись! Не обязательно влюбляться в него или становиться его девушкой. Ты посмотри, как он за тобой ухаживает. Да он ни за кем так не бегал, как за тобой». «Он не бегает». «Ну, конечно». Она закатывает глаза и стартует с перекрёстка, когда загорается зелёный. «Гель, сейчас самое время развлекаться. Ещё немного, и начнётся взрослая жизнь. Замужество, дети, ипотека. Тогда тебе будет не до развлечений. В следующий раз, прежде чем делиться с кем-то моими контактными данными, спроси для начала меня». «Так и сделаю», — кивает она, после паузы добавляет. Если ты начнёшь встречаться с демоном, у меня появится шанс с его братом. Я качаю головой, раздражаясь, что подруга пытается решить свою проблему с парнем моими руками. «А ты ему ещё не звонила? Ты же говорила, что раздобыла его номер». «Звонила, но он пока не покорен». «Но тебя это вряд ли остановит», — зная настырность подруги, предполагаю я. «Не вряд ли, а точно не остановит». Со смехом произносит Агата. «Я поглядываю одним глазом за репетицией, пока сама сижу на полу и пытаюсь тянуться. Нога болит, но я ловлю себя на ощущение, что боль не настолько сильная, как я ожидала». «Привет, красавица!» Макс присаживается рядом и слегка поглаживает мою здоровую лодыжку. «Раньше я бы даже не заметила такой жест, а сейчас мне кажется, что это лишнее». Сгибаю эту ногу в колени, якобы чтобы потянуться к больной, а на самом деле просто хочу, чтобы он перестал меня трогать. Как самочувствие? Скоро вернёшься? Пока не знаю, но мне уже полегче, спасибо. Прикольные, Кивает он на мои носки с изображёнными на них кусочками пиццы. Спасибо, улыбаюсь я. Как ты? С тех пор, как моя партнёрша выбыла из строя, всё сложно. Алина гоняет за двоих. «Бедняжка!» — выпячиваю губы, и Макс улыбается. «Чашка кофе и брауни исцелят мою душу», — подмигивает он. «Прости, я привязана к Агате. Сегодня она мой извозчик. Я отвезу тебя домой. Не отказывайся, мы не виделись две недели». «Хорошо», — киваю с улыбкой. «Тогда пойдем? А ты уже закончил на сегодня?» «Ага». Я пришёл раньше, отрабатывал индивидуальную программу с Алиной. О, ладно. Макс помогает мне подняться. И, простившись со всеми, я отправляюсь в раздевалку, чтобы накинуть куртку и переобуть здоровую ногу в ботинок, а затем отправиться с Максом в ближайшую кофейню. Там меня не ждёт ничего нового. Я знаю, что нравлюсь своему партнёру по танцам. Он и раньше периодически оказывал мне знаки внимания правда, как-то не смело и с опаской. Но я достаточно долго занимаюсь танцами, чтобы знать, что между партнёрами устанавливаются близкие отношения, и кто-то может спутать их с романтическими. Макс был привязан к своей предыдущей партнёрше, и у них был роман. После расставания он перевёлся в нашу танцевальную школу, где его поставили в пару со мной. Сначала, страдая по старым отношениям, он относился ко мне просто как к приятельнице но в последние полгода всё изменилось, и теперь я стараюсь мягко показать ему, что мы всего лишь партнёры по танцам, и ничего большего между нами быть не может. Но намёков Макс, кажется, не понимает. В кафе мы болтаем о тренировках, учёбе и всяких мелочах. Я стараюсь игнорировать, как он то и дело пытается прикоснуться ко мне. «Мне сказали, что из больницы тебя забрал какой-то парень», — говорит он. «Хм...» Отделываюсь коротким мычанием, чтобы он понял, я не хочу продолжать эту тему. Но Максу плевать на мою реакцию. «Твой парень?» «Нет». «Но хочет им быть?» Я смотрю на него, вопросительно приподняв бровь. «Ну же, пойми уже, что мы не друзья, чтобы ты задавал такие вопросы». Но похоже, у него, как и у многих танцоров, отсутствует понятие личных границ в отношении своей партнерши. Иногда складывается впечатление, что парни, сделав с девушкой пару поддержек, как будто поставили на ней своё клеймо. И плевать им, что партнёрша всё это чувствует иначе. «К чему этот допрос?» — решаю поставить вопрос грубо, чтобы немного осадить его. «Это не допрос, ты что?» — смеётся он и неловко мнётся, а потом прячет лицо за большой чашкой кофе. Прости, но я не люблю посвящать окружающих в свою личную жизнь. Пусть думает, что с демоном меня что-то связывает. Возможно, самого Макса это будет останавливать. Арсена же немного притормозила. Он хороший парень, но ни разу, когда демон был рядом, не защитил меня. Я поставила на нём клеймо «Слабак», и теперь иначе его воспринимать не могу. Я давно уже усвоила, что мне нужен рядом сильный мужчина. Такой, как папа, потому что такого, каких таскала мама к нам домой, я точно не хочу. Она помыкала ими, как с щенками, дрессировала и лишала сладкого за каждую провинность. И уже через неделю они танцевали перед ней на задних лапках. Только повзрослев, я начала подозревать, что она имела в виду под сладким, но даже не хочу об этом думать, мне противно. «А папа?» Совсем другой. Рядом с ним хочется быть девочкой и дать ему возможность решать все сложные вопросы. И мужчина у меня должен быть таким же. Почему-то сразу подумалось про демона и то, какой он конкретный. Для него не существует отказов. Он просто берёт и делает то, что считает нужным. Ему было плевать на моё сопротивление, когда он привёз меня из больницы. Я могла сто раз сказать, что не нуждаюсь в его помощи, чтобы дойти до квартиры, и он бы просто не обратил на это внимания. Мы ведь оба понимали, что я нуждалась в помощи, и он оказал её. И с магазином тоже. Я брала мало продуктов, потому что рассчитывала, что сама буду поднимать их наверх. А в итоге что вышло? «Ой, нет. Надо тормозить эти мысли. Так недолго и очароваться». «А мне такой парень не подходит. Грубый, резкий, давящий, с увеличенным ЧСВ. Я лучше выберу сильного, но спокойного, безопасного». Перевожу взгляд на Макса. «Нет, тоже не он. В общем, не все те, кто меня окружают». И снова кажется, что губы пульсируют, когда я вспоминаю грубоватый, но такой возбуждающий поцелуй демона. После наших посиделок Макс подвозит меня к подъезду. «Помочь тебе подняться?» — спрашивает он, поддержав меня, когда я выхожу из машины. «Спасибо, справлюсь». Он подаёт мне костыли, и я снова благодарю его. Не могу понять, отчего по телу пробегает холодок. Да, на улице действительно испортилась погода, но не настолько, чтобы я замёрзла. Перевожу взгляд влево, и мне становится ещё неуютнее. Через одну машину от автомобиля Макса стоит припаркованный монстр-демона, и сам владелец, как всегда, сидит на капоте, подняв одну ногу на бампер. Какой же он красив... агрессивный, я хотела сказать.